Начнем с некоторых наиболее ранних открытий и правильных гипотез. Анаксимандр думал, что Земля свободно плавает и ничем не поддерживается. Аристотель, который часто отвергал лучшие гипотезы своего времени, возражал против теории Анаксимандра, согласно которой Земля, будучи в центре, остается неподвижной, потому что у нее нет причины двигаться в этом, а не в другом направлении. Если бы это было правильно, говорил он, то человек, помещенный в центре круга, в различных точках окружности которого находится пища, умер бы с голоду из-за отсутствия причины выбрать именно ту, а не другую пищу. Этот аргумент появляется вновь. В схоластической философией, но в связи не с астрономией, а с вопросом о свободе воли. Он появляется в форме рассказа о буридановом осле, который не смог выбрать одну из двух охапок сена, помещенных на равном расстоянии налево и направо от него, и потому погиб голодной смертью. По всей вероятности, Пифагор первым начал думать, что Земля сферична. Но его доводы, надо полагать, принадлежали скорее к области эстетики, чем науки. Однако скоро были найдены и научные доводы. Анаксагор открыл, что Луна светит отраженным светом и дал правильную теорию затмений. Сам он еще думал, что Земля плоская, Но форма тени Земли при лунных затмениях дала пифагорейцам окончательные доводы в пользу того, что Земля сферична. Они пошли дальше и рассматривали Землю как одну из планет. Они знали, говорят из уст самого Пифагора, что утренняя звезда и вечерняя звезда одно и то же и полагали, что все планеты, включая Землю, двигаются по кругу, но не вокруг Солнца, а вокруг центрального огня. Они открыли, что Луна всегда обращена к Земле одной и той же стороной, и считали, что Земля всегда повернута одной стороной к центральному огню. Средиземноморские районы постоянно находятся на той стороне которая повернута от центрального огня и он поэтому для них всегда не видим центральный огонь назывался домом зевса или матерью богов предполагалось что солнце сияет светом отраженным от центрального огня Кроме Земли было другое тело, контр-Земля, находящееся на том же расстоянии от центрального огня. Для этого у них было два основания, одно научное, а другое, проистекавшее из их арифметического мистицизма. Научным основанием служило правильное наблюдение, что лунное затмение временами происходит тогда, когда Солнце и Луна вместе находятся над горизонтом. Преломление лучей, рефракция, составляющая причину этого феномена, было им неизвестно, и они думали, что в таких случаях затмение должно вызываться тенью какого-то другого тела, а не Земли. Вторым основанием служило то, что Солнце и Луна, пять планет, Земля, контраземля и центральный огонь, составляли 10 небесных тел, а 10 было мистическим числом у пифагорейцев.